Зрительная система обрабатывает форму предметов. V1 – зона коры в самом низу иерархии обработки. Занимается простыми элементами формы, такими, как угол наклона фрагмента линии на границе формы. Выше по иерархии, в зонах коры высших уровней, сходятся более сложные интегральные аспекты формы. Давайте сформулируем теорию цвета. Я знаю, что она неверна. Наберитесь терпения, по которой тот возникает в результате обработки формы мозгом. Согласно этой теории, когда в систему начинает входить зрительная информация, у нее нет цвета, и она кодируется в черно-белой схеме. Теперь предположим, что где-то в ходе обработки, по мере того, как данные о форме обрабатываются более глубоко, начинает возникать цвет. К тому времени, как информация достигает высших уровней зрительной иерархии, он уже полностью из этих данных сформирован. Всей странной теории – цвет, сущность, создаваемая мозгом, побочный продукт, обработки информации о форме. Назовем ее эмерджентной теорией цвета». Если мы согласимся с ней, следующий наш шаг – разобраться, Какие части коры головного мозга создают свет? Чтобы это понять, проведем эксперимент с бинокулярным соревнованием, измеряя активность мозга испытуемого в сканере для МРТ. Мы будем следовать той же логике, что и в описанном ранее эксперименте на сознание. В качестве конкурирующих изображений возьмем красный квадрат и красный круг. Квадрат подается на правый глаз, круг на левый. Рождается соревнование. Участник эксперимента на несколько секунд видит красный квадрат. Затем квадрат блекнет, и возникает красный круг, и так далее, то один, то другой. Свойство красноты сначала придается квадрату, затем кругу, по очереди. В какой-то момент информация о квадрате достигает ключевых областей мозга, в которых... она создает опыт красноты. В следующий миг должна дойти до нужных зон мозга информация о круге, которая создаст красноту. Где эти зоны? Предположим, мы найдем зону коры, которая активна, когда испытуемый сообщает, что видит красный квадрат, но умолкает, когда он говорит, что видит красный круг. Видимо, эта зона и порождает свет. Ее нейроны обрабатывают информацию о квадратности, и когда они возбуждены, их активность также должна вызывать красноту, возникающую из квадратности. Предположительно, другой набор нейронов, активных, когда испытуемый сообщает, что видит красный круг, должен выполнять такую же краснопорождающую функцию для круга. Проводя этот эксперимент, мы обнаруживаем, что характерные сигналы соревнования между кругом и квадратом распределены по всей зрительной коре, от входных зон до высших уровней обработки информации. Данные о форме, где бы они ни оказались в системе обработки, создают цвет. Из этого мы делаем вывод, что цвет – распределенное комплексное свойство, которое нельзя изолировать в какой-либо части мозга. Он возникает из всей системы в целом. Я понимаю всю абсурдность эмерджентной теории цвета и слабость предложенного эксперимента с бинокулярным соревнованием. Я описываю их здесь не для того, чтобы посмеяться над прежними подходами к изучению сознания, а с целью продемонстрировать, насколько легко пойти по ошибочному пути в рассуждениях. В конце концов, до того, как сложилось научное понимание цвета, эмерджентная теория – могла бы показаться правдоподобной. Выдвигались и более причудливые предположения. Сегодня мы лучше понимаем цвет, но на удочку аналогичной эмерджентной теории сознания попасться все еще легко. Однако в подобных рассуждениях возникают некоторые логические проблемы. Первое заключается в том, что цвет – не неэмерджетное свойство. В каком-то смысле – Цветовое зрение возникает из нейронных сетей. То же самое можно сказать о любом свойстве, моделируемом в мозге. Но для того, чтобы наш испытуемый сообщил, что квадрат красный, что-то в его голове должно было обработать данные именно о красном цвете. Можно создать зрительную систему, которая будет сколь угодно сложной, интегральной и всеобъемлющей. умеющий обрабатывать информацию о форме сверху вниз, снизу вверх и во все стороны. Но я ручаюсь, что если вы не включите туда часть, которая занимается обработкой именно цвета, то чувствительной к нему зрительная система не окажется. Цвет не будет иметь для нее значения. Предположение, что если достаточно интенсивно обрабатывать квадратность, или сделать ее невероятно сложной, или перевести обработку в особые высокоуровневые зоны мозга, то она начнет порождать цвет в корне неверно. Раз цвет – призрачная субстанция, создаваемая при обработке формы, раз нет специфически цветовой информации, которая обрабатывается, подобно любому другому свойству стимула, то как сможет человек вербально сообщать о нем? В конце концов, чтобы делать утверждения, мозг должен располагать информацией, на которой они основываются. С целью понять, как люди видят красный квадрат, не стоит надевать шоры и смотреть только на те области мозга, которые обрабатывают данные о форме квадрата, надеясь среди них найти порождающий также и цвет. Нет, нам нужно искать те проводящие пути и сети, в которых обрабатывается информация именно о цвете. Аналогично этому, чтобы разобраться в сознательном восприятии зрительной информации, нет смысла присматриваться только к тем областям мозга, в которых она обрабатывается, в надежде найти те самые, в которых создается сущность сознания. Нужно искать сети, в которых складывается информация именно о сознании. Второй изъян нашего выдуманного эксперимента – состоит в том, что оба стимула обладают цветом, и к тому же он одинаковый. Независимо от того, что воспринимает наш испытуемый, красный квадрат или красный круг, все равно идет обработка красного. Все части зрительной системы, занятые обработкой цвета, будут реагировать на оба стимула одинаково. Они не станут активироваться или замолкать, когда восприятие переключиться с квадрата на круг. Если и существуют зоны коры, специализирующиеся на цветовой информации, а похоже, в коре довольно много очагов обработки цвета, то наш эксперимент никак не поможет их обнаружить. Подобное происходит, когда мы изучаем сознание. Какое бы изображение не осознавал испытуемый, поданное на правый глаз или на левый, в обоих случаях Он осознает изображение. Все области мозга, обрабатывающие информацию о наличии сознания, будут одинаково активны в обоих случаях. Они не должны активироваться или замолкать в зависимости от того, какое изображение в данный момент побеждает в бинокулярном соревновании. Такой эксперимент начисто упустит области мозга, занятые моделированием сущности сознания. Третий недостаток эксперимента – неспособность понять источник бинокулярного соревнования. Оно вызвано соперничеством. Сигналы от обоих глаз начинают взаимодействовать практически сразу после входа в мозг. Это взаимодействие разрастается по мере прохода информации вглубь зрительной системы. Если изображения, приходящие от двух глаз, заметно различаются, как в случаях Мастера Йоды с Дартом Вейдером или Круга с Квадратом, то система не в состоянии свести их воедино, и они начинают глушить друг друга. Сигналы от правого и левого глаз словно равные по силам борцы. То один берет верх, то другой. Ни один не может одержать окончательную победу. Сигнал, который временно побеждает, захватывает корковую систему. и топит соперника. Когда обнаруживаются конкурентные эффекты в таламусе или В1, или на любой другой ступени зрительной иерархии, нет данных, которые бы указывали, что сознание само по себе присутствует, моделируется или обрабатывается в конкретной области мозга. Данные показывают только, что два зрительных сигнала по одному от каждого глаза, пребывают в постоянном соревновании, на всех уровнях зрительной системы. То изображение, которое побеждает во всесистемном состязании, в итоге приобщается к сознанию, но нам отнюдь не становится понятнее, как мозговая система выстраивает сознание или как оно связано со зрительной информацией. Использование бинокулярного соревнования для изучения сознания – хорошей иллюстрацией того, как эксперимент может на первый взгляд произвести впечатление изящного. Но стоит вдуматься в его глубинные предпосылки, и он превращается в научную трясину. Логические ошибки могут казаться очевидными при обсуждении цветового зрения. Но те же ошибки вкрадываются с удивительной легкостью и даже воспринимаются интуитивно удобными, когда мы размышляем о сознании. Тем не менее, бинокулярные соревнования – удивительный феномен, который важно изучать на уровне нейронов и вовлеченных в него зон мозга. Многие ученые, в числе которых и моя жена, продолжают заниматься этим явлением из чисто научного интереса и ради новых знаний о зрительном соревновании. Но оказывается, оно не подходит в качестве инструмента поиска сознания в мозге. Нам нужен другой эксперимент. Я хочу предложить намного менее хитроумный подход, нежели эксперимент с бинокулярным соревнованием. Он не точен, грубоват, зато практичен. Начнем с поиска в мозге цветообрабатывающих сетей, а затем распространим тот же ход мышления на поиск сетей, обрабатывающих сознание. Если бы я хотел найти очаги, обработке цветовых данных в коре, я бы поместил испытуемого в сканер для МРТ и показал бы ему ряд черно-белых картинок. Иногда среди них встречались бы цветные, и если бы некая область коры подсвечивалась сильнее при появлении цветного изображения, я бы понимал, что нужно получше изучить именно ее. Эксперимент обнадеживающий прост. Общее правило таково, что чем меньше в эксперименте рабочих деталей, тем больше его шансы на успех. Но в то же время предлагаемый эксперимент несовершенен. Прежде всего, черный и белый тоже цвета. Мозг обрабатывает их так же, как любые другие. В эксперименте сравниваются изображения меньшего и большего цветового диапазона в надежде на то, что разница между ними достаточна, чтобы подсветить зоны, обрабатывающие цвет. Второй недостаток в том, что при исследовании может высветиться множество посторонних областей мозга, никак не связанных с цветом. Например, некоторая область участвует в управлении бдительностью и подсвечивается, когда цветное изображение неожиданно появляется после целой минуты скучных черно-белых картинок. Но, несмотря на все его несовершенства, Я бы принял этот метод хотя бы как первый взнос в копилку ответов. Такую технику уже применяли, и она отлично работает для определения основных сетей обработки цвета. Сам по себе этот эксперимент только начало, но на те же области мозга указывают и другие методы. Например, если обследовать людей, у которых эти области повреждены в результате инсульта, что обнаружится утрата цветовосприятия. Такие люди видят мир в оттенках серого и даже не могут вспомнить или по-настоящему понять, что такое цвет. Один и тот же вопрос исследуется во множестве несложных экспериментов с разных точек зрения, и результаты становятся все более достоверными. В науке, по моему опыту, лучше не зацикливаться на создании одного-единственного совершенного эксперимента с учетом всех-всех параметров и идеальными результатами, перевязанными ленточкой. Научный успех обычно приходит серией серии приближений и постепенно растущей уверенностью. Теперь применим тот же несовершенный, но практичный подход к изучению сознания. Предположим, я посажу испытуемого перед монитором. Он сфокусируется на точке в центре экрана. Внезапно, совсем ненадолго, появится изображение лица. Оно будет неярким и возникнет лишь на двадцатую долю секунды. Затем экран покроется случайным набором цветных квадратов. Такая зрительная маскировка, как ее называют, прервет обработку мозгом предшествующей информации. Испытуемому станет труднее увидеть лицо. Оно будет балансировать на грани сознания. Каждые несколько секунд в тех же затрудненных условиях будет показываться новое изображение. В ряде случаев испытуемый подтвердит, да, в этот раз я увидел лицо. Назовем эту ситуацию условием А. Но иногда скажет нет, лица я не видел. Назовем это условием Б. И вот мы получили, пусть простой, грубый и несовершенный, но все же способ найти сознание в мозге. В условии А испытуемый зрительно осознает лицо и цветную маску, которая покрывает экран после лица. В условии Б он видит только маску, не лицо. В каком-то смысле у него больше осознания зрительной информации или он осознает больше различных изображений в условии А. Если мы найдем область мозга, которая более активна в условии А, то, возможно, именно она и участвует в сознательном восприятии зрительной информации. В любом случае это будет полезный первый шаг. Такой эксперимент может указать и на посторонние области мозга, не связанные с сознательным восприятием зрительной информации. Но у нас будет хотя бы начальный вклад в ответ на наш вопрос. И тогда мы сможем перейти к другим экспериментам, например, к исследованию пациентов с инсультами, у которых повреждены эти области мозга. Вероятно, эксперимент с лицом никогда не ставили именно в описанном мною виде. Но исследования такого типа, изучающие сознательное восприятие зрительной информации, проводились не единожды. В условии А... Испытуемый осознает изображение. В условии «Б» предъявляется такое же или похожее изображение, но испытуемый его не осознает. Вы, возможно, предположите, что в условии «А», когда лицо достигает сознания, зрительная система должна обрабатывать информацию о лице, а в условии «Б», когда этого не случается, зрительная система не доходит до его обработки. Но происходит, как правило, не это. Области мозга, которые, как нам известно, обрабатывают данные о форме, цвете, текстуре и других видимых свойствах, непрерывно активны в ответ на изображение, независимо от того, осознает ли его человек. При этом есть заметные различия между осознаваемым и неосознаваемым условиями. Активность зрительной системы обычно намного более устойчива и менее изменчивая в осознаваемых условиях. Эта разница активности соответствует общему представлению о том, что когда зрительные сигналы усиливаются и стабилизируются вниманием, у них больше шансов достичь сознания. Самая большая разница наблюдается в ряде зон мозга в теменной и лобной долях. Эти зоны в целом активируются в ответ на лицо в условиях. «А», когда испытуемый сообщает, что осознает его, но намного менее активные, если активны вообще, в условии «Б», когда человек его не осознает. Подобные результаты были многократно получены в различных вариантах экспериментов. Поэтому я говорю об этих данных с определенной долей уверенности. В одном из моих собственных недавних экспериментов мы получили практически те же самые результаты. Когда вам что-то показывают и вы это осознаете, активируются теменно лобные сети. Когда вам что-то показывают, и ваша зрительная система это обрабатывает, но вы это не осознаете, теменно лобные доли не реагируют. Простейшее объяснение заключается в том, что теменно-лобные сети или какие-то подсистемы внутри них, возможно, порождают сознание. На роль главного очага сознания часто предлагают одну из составляющих семенно-лобного комплекса – префронтальную кору. Это самая передняя часть коры головного мозга, находящаяся непосредственно за лбом. Она до сих пор не слишком хорошо изучена. Но уже имеющиеся о ней сведения позволяют предположить, что там происходит обработка данных на очень высоком уровне. Отличительное свойство префронтальной коры – Ее универсальность. Она задействована практически в любой задаче, которая стоит перед человеком. Если вы точки считаете, нейроны префронтальной коры отслеживают их число. Если вы наблюдаете за размещением точек на экране, те же самые нейроны перенастраиваются на местоположение. В знаменитом эксперименте Эрла Миллера из Массачусетского технологического института Обезьян обучались считать, неоднозначно идентифицируемых по изображениям животных, либо кошками, либо собаками. Нейроны префронтальной коры вскоре превратились в детекторы кошек и собак. Одни реагировали, когда обезьяна давала понять, что видела кошку. Другие активировались, когда обезьяна видела собаку. Сама случайность задачи, обследуемые животные – никогда не видели настоящих кошек и собак, показывает, что префронтальные нейроны могут обрабатывать любые свойства окружающего мира в зависимости от поставленной задачи. Нейробиологи иногда называют префронтальную кору, особенно одну ее большую подструктуру, дорсолатеральную префронтальную кору, отделом рабочей памяти в мозге. Данные от других зон мозга могут загружаться в префронтальную область, где информация временно хранится и обрабатывается для тех нужд, что актуальны прямо сейчас. С учетом этих ее свойств, префронтальная кора, похоже, идеально соответствует тому, чтобы оказаться театром сознания. Она собирает информацию по распределенным связям со всей остальной коры, словно паук в центре паутины. Однако, сколь бы заманчиво не выглядело, Это решение проблемы сознания меня оно не убеждает, остается слишком много вопросов. Например, почему переживание сознания не пропадает при повреждениях префронтальной коры? Да, у пациентов с такими повреждениями возникают трудности с планированием будущего и переключением с одной задачи на другую, но обычно они сохраняют общее ощущение сознания. По крайней мере, его утрата не является типичным отличительным свойством префронтальных повреждений. Но у меня есть даже более общий вопрос к префронтальной гипотезе. Почему информация, достигая этой области мозга, вообще создает ощущение сознания? Пока нейробиологи не найдут обиталище сознания, мозговой центр, в котором информация сводится воедино и рождает сознание, наука — не сдвинется с мертвой точки. Это та же проблема, что я очертил раньше. Куда идет информация о форме, чтобы создать свет? Никуда. Чтобы понять свет, нужно смотреть туда, где обрабатывается информация о цвете. Куда идет зрительная информация, чтобы создать осознанный опыт? Никуда. Чтобы понять сознание, нужно искать в мозге систему, которая обрабатывает информацию о сознании, его свойствах и эффектах. Информация о сознании, которая обрабатывается в одной системе, связана со зрительной информацией о разглядываемом вами предмете, которая обрабатывается в другой системе. Два комплекта данных, объединенных во временном союзе мозговых сетей, строят крупномасштабную внутреннюю модель, которая, по сути, говорит, Это мой сознательный опыт, а это яблоко, и прямо сейчас одно соединяется с другим. Я ничего не имею против того, чтобы считать префронтальную кору участницей этого процесса. Возможно, как и подозревают ученые, она служит дискуссионной площадкой нашего ума, активно собирает наши цели, мысли и наблюдения, помогает организовать наше поведение. Это предположение соответствует имеющимся данным и обладает определенной убедительной силой. Но мне кажется, что собрание сигналов со всех концов мозга должно где-то в себе содержать и информацию о сознании, иначе мы бы не могли делать никаких утверждений об этом свойстве. Мы уже знаем, какие сети в мозге обрабатывают зрительную информацию о яблоке. Зрительную систему тщательно изучали почти целый век. Но где те сети, которые обрабатывают информацию о сознании? Коллеги-нейробиологи знают, как расплывчато я выражаю свои мысли при обсуждении нейронных сетей, протянувшихся от теменной доли клобной. Некоторые хорошо изучены. Например, дорсальная и вентральная сети внимания. Сеть выделения перцептивной значимости стимулов. Насыщенности, управляющая сеть, сеть модели психического состояния, сеть пассивного режима работы мозга (default mode network). Их намного больше, причем некоторые выполняют узкоспециализированные функции. Одна из сетей связана с управлением движениями глаз и, вероятно, перекрывается по составу стой, что управляет вниманием. Другая. связано с управлением протягивания рук. Благодаря третьей сети руки принимают нужное положение, чтобы брать предметы. До того, как переключиться на изучение сознания, я в своей лаборатории изучал ту темно лобную сеть, которая обрабатывает данные в пространстве в непосредственной близости к телу, около личностном пространстве, и участвует в координации защитных действий, если что-нибудь придвигается слишком близко к нему. Еще одна сеть предположительно участвует в счете и математическом мышлении. Разнообразие сетей невероятно. Вдобавок к этому изобилию у многих сетей нет четких границ, и они участвуют в решении множества различных пересекающихся задач. Где в этом хаосе сетей и областей может обрабатываться информация о сознании?